Глава одиннадцатая. Неждан отправляется в дальний путь. В хлопотах и сборах прошло две недели. Метяй насытился зрелищем киевских церквей, боярских и княжеских хором, шумных торговых площадей. Непоседливый мальчик мечтал о том времени, когда их учаны покинут Угорскую пристань, и его взором откроются страшные днепровские пороги. Таинственное море и в конце пути чудесный царь-град. Семья Стоюна переживала трудные дни. Зори и Светлана рвались в путешествие, и в то же время их огорчала разлука с отцом. Сам Стаюн испытывал противоречивые чувства. Ему страшно было отпустить детей в далекий опасный путь. А вдруг и они сгибнут на чужбине? Тогда он совсем осиротеет. Но чувство долго не позволяло рыбаку удержать при себе сына и дочь. Их служба у купца поможет освободить Ольгу. Возложить же почти всю сумму выкупа на Ефрема рыбак считал недостойным, низким поступком. Дни как будто тянулись медленно, но час расставания приближался неотвратимо. В доме оружейника перед отъездом купца Ефрема произошли неожиданные события. За два дня до отплытия каравана Неждан объявил родителям, что отправляется в Царьград. С Ефремом он уже договорился, что будет работать бесплатно за одно пропитание. Неожиданное заявление сына поразило Пересвета и Софию. Оружейник молчал в поисках доводов, которые убедили бы сына в безумии его поступка. А Софья, побелев от гнева, вскричала, «Это из-за стаюновой дочки ты собрался! Знаю!» «А я и не таюсь», — спокойно возразил Неждан. В его словах была такая уверенность, что Пересвет удивился. «Как он переменился за этот год!» — подумал старик. Софья продолжала выкрикивать ругательства и угрозы, осыпая оскорблениями Неждана и Светлану, но муж мягко остановил ее. — Погоди, мать, тут такое дело, что криком не возьмешь. Он обратился к Неждану. — Скажи, сынок, тебе не жалко нас, стариков, покидать? Это мягкое и дружелюбное обращение произвело на юношу Большее впечатление, чем брань матери. Голос его дрогнул, когда он ответил. «Жалко, батя, а только я не могу. Судьба моя там, около Светланы». «Ну, а она-то знает?» «Я ей ничего не говорил», — признался Ниждан. «А зачем?» «Я знаю, она обрадуется». Пересвет заговорил по-другому. «А что, ежели я тебя не отпущу?» — жестко спросил он. «Тогда нацепь меня прикуй!» — так жестко возразил юноша. «А не прикуешь — все равно уйду!» Упорство сына сбивало старого оружейника с толку. Ведь не прикуешь же его в самом деле. Сраму-то сраму будет не только на свою слободу, а на весь подол, коли на весь Киев. В отчаянии пересвет ухватился за последнее средство. Он глубоко уважал своего мудрого брата и издавна во всем полагался на его решение. Оружейник предложил сыну. — Знаешь что, нежданка, пойдем на совет к отцу Геронтию. Как он решит, так и будет. Неждан призадумался. Можно ли положиться на монаха, никогда не знавшего семейной жизни. Но, вспомнив спокойные проницательные дядины глаза и его всем известную справедливость, решил, можно. Нежданные его родители пришли к Геронтию, когда у него был посетитель, мужчина высокого роста и могучего сложения. Монах представил пришедшим родственникам гостя «Се Никанор». Суздальский посадник сказал монах: "Поведал он мне достоверные известия о том великом возмущении, что случилось в Богоспасаемой Суздальской земле лето от сотворения мира в 6532. -м. Доходили до меня неясные слухи о сём народном бедствии, и хотел я даже сам побывать в том краю. Да по моим старческим недугам Путь туда далек и труден. В самом деле Расстояние от Киева до Суздаля Было около тысячи верст. В летнее время ездили туда Сначала вверх по Десне, Потом сухопутьем и маленькими речками Перебирались на Оку И далее Око и Клязьмой Попадали в Суздаль. Такое путешествие занимало Около месяца в один конец и требовало большой выносливости. Геронтий продолжал. «Да вот, к счастью моему, приехал сюда почтенный Никанор, и князь Ярослав прислал его ко мне рассказать о прискорбных тогдашних делах. Веди дальше свою речь, сын мой», — обратился монах к Суздальскому посаднику. «Рассказ мой подходит к концу, отче святый». Приятным низким голосом заговорил Никонор. «Как уже поведал я тебе, всему причиной был неурожай и лютый голод во всей нашей земле. Такой был голос, что люди ели траву, снимали кору с деревьев и все равно умирали сотнями и тысячами. И тогда-то поднялись волхвы, серич жрицы языческие, — пояснил рассказчик Неждану, который слушал его, — с жадным любопытством. Восстали волхвы и убивали старых женщин, внушая народу, что они, демол, скрывают в своем теле съестные припасы — мясо, рыбу, хлеб. Резав тех женщин острыми ножами, ничего в них не находили, и тогда с яростью накидывались на других, крича «то не та была, а вот в этой еду найдем». Слушатели внимали словам Суздальца с глубоким изумлением и горестью. Никанор вздохнул и продолжал свою грустную повесть. Такими лживыми словесами увлекли за собой волхвы и темный народ. Невинных женок было побито не с числа. И тогда явился князь Ярослав с дружиной, карающий ангел. И властной рукой усмирился и злой мятеж. Сколько тогда пало и виновных, и правых? Один Господь знает, тихо молвил Никонор. Обезлюдела земля наш, И даже до сего дня некому пахать нивы, разводить скот, рубить лес и ставить новые деревни за место сожженных. Хотя уж восемь годов протекло с тех пор. Приехав в Киев, Пал я к ногам князя и молил сбавить по силе возможности наложенную на нашу землю дань. Не посильна она нам. — Что же сказал тебе князь? — участливо спросил Геронтий. — Не внял моей просьбе, — глухо отозвался Суздалец, и глаза его потемнели от гнева. Так умолвил мне. В мятежей и разорений и уроне людишек Сами, девы виноваты, и ежели сделать вам послабление, то и из других мест с таковыми же челобитиями явятся. А посему будете платить дань полностью, как и прежде». «Терпеть надо, сын мой, и смиряться», — наставительно сказал инок. Сказано в Писании, «несть «Не власть, аще не от Бога, сущие же власти от Бога ученины суд но по сострадательному взгляду Геронтия Суздалец понял. Монах говорит эти книжные слова только по обязанности, а душой он на стороне обиженного и страдающего народа. Никанор встал и начал прощаться. Летописец поблагодарил его. «Спаси тебя, Бог, сыне, за то, что потрудился и побывал у меня. Все тобою рассказанное запишу я в свою летопись дабы ведали о том грядущие поколения. Создалец ушел, и долго еще в келье стояла тягостная тишина. Потом инок обратился к Пересвету. — Говори, братья, зачем пришли ко мне чуть не всем семейством? Чую, важное у вас дело. Софья, захлебываясь от злобы и прерывая речь плачем, начала излагать дело. Монах властно приказал ей замолчать. «Говори ты», — велел он племяннику. Неждан, хотя и волновался, довольно спокойно рассказал о своих планах. «Да, любовь влечет его в это далекое путешествие», — говорил он, «чтобы там он мог защитить свою милую от беды. Сердце его надорвется от горя и неизвестности, если его заставят остаться в Киеве» когда Светлана отправится в чужие края. Потом заговорил Пересвет. — Как я отпущу сына? А вдруг он не вернется? Кто будет кормить нас Софьей в старости, когда рука моя уж не подымет молот? — Зять? — На надежда плоха. Известно, что они всегда, как волки, в лес смотрят. А по миру ходить с протянутой рукой не невместно оружейнику. «Славному на весь Киев!» Геронтий долго молчал. Обе стороны ждали его решения с большим волнением. «В ты прибедняешься, брат», — заговорил, наконец, монах. «Сам ты мне говорил, что достаточно у тебя припасено серебра на черный день. А про замысел Василия что сказать? В юношей всегда манит». В чужие дальние страны людей посмотреть и себя показать. Разве удержишь такого молодца в клетке? Слыхал же я, что в Царьграде есть славные мастера. Пусть Василий на их работу поглядит. Может, еще твою славу приумножит. Приумножу, батя! В восторге воскликнул Неждан. Я все их тайности вызнаю. Помолчи, Василий строго перебил монах и снова обратился к Пересвету и Софии. — Напрасно вы печалуетесь, что ваш сын полюбил девицу. — Да женить бы ему я чаю еще далеко, — улыбнулся летописец. — А съездить парню в Царьград — доброе дело, я считаю. Пересвет смирился с решением брата. Тот сумел показать ему выгоды дела, о которых оружейник и не думал. Но Софья продолжала плакаться и пророчила путешественникам всяческие бедствия. Чтобы успокоить ее, Геронтий сказал, «Не расстравляй свое сердце, сестра. Провижу я, что все окончится благополучно, и сын твой вернется поживу-поздорову». Софья успокоилась, так как считала отца Геронтия наделенным даром прорицания. Обрадованный Неждан обещал привести дяде из Царьграда подарок. Пересвет не захотел отпустить в поездку сына кое-как снаряженным. От этого пострадала бы честь лучшего оружейника подола. Неждан получил прекрасную броню, шлем, острый меч, лук и стрелы. Также щедро одарил Пересвет и Зорю. Теперь два друга, надев на себя доспехи и вооружившись, походили на витязей, их счастью не было границ. Оружейник довершил благополучие Зори, заплатив ему за работу целую гривну серебра вместо обещанной полгривны. Стоюн приехал благодарить щедрого ремесленника, и оба осушили немало чар крепкого меда по случаю возобновления дружбы.